Глава 12. Исчезновение Эмилины. Продолжение Он вздрогнул, уронил удочку, посмотрел вокруг. Никого не было видно. Тогда он стал бегать среди деревьев, выкрикивая ее имя, но ему отвечало только эхо. Он был уверен, что над ним подшутило воображение, но близился закат. И пора была возвратиться во свояси. Он вытащил леску, свернул ее, взял удочку и отправился. Он достиг как раз половины трудного места, когда его обуял внезапный страх. Что, если с ней стряслась беда? Здесь уже наступили сумерки, и никогда еще травы и плети не казались столь похожими на селки. Потом он сбился с пути. Он, который всегда был так уверен в своем пути. Инстинкт охотника был нарушен, и какое-то время он метался, как судно без компаса. Наконец он выбился в тот лес, куда следовало, но гораздо правее. Чувствуя себя вырвавшимся из капкана зверем, он поспешил вперёд, руководимый шумом прибоя. До сих пор, когда бы он не возвращался домой, первое, что попадалось ему на глаза, была всегда фигура Эмелины. Сегодня ее не было видно. Поискав поблизости, он остановился, растерянный, неспособный думать и действовать. После происшествия на рифе у Эмилины иногда случались сильные головные боли, и когда я становилась невмоготу, она иной раз уходила в чащу. Дик вспомнил об этом и пошел вдоль границы леса, зовя ее и останавливаясь, чтобы прислушаться. Но ответа не было. Он дошел до самого водопада, будя эхо своим криком. Затем медленно вернулся, вглядываясь в глубокие сумерки, которые постепенно уступали место звездному свету. Он сел у порога. И, глядя на него, вы могли бы подумать, что он на последней стадии изнеможения. Глубокое горе и глубокое истощение выглядят почти одинаково. Он сидел, опустив подбородок на грудь, беспомощно опустив руки. Он слышал ее голос такой же тихий, как и на другой стороне острова. Она была в опасности и звала его, а он спокойно удил рыбу, не подозревая об этом. Мысль эта привела его в выступление. Он поднял голову, озираясь, и в отчаянии ударяя руками по земле. Потом вскочил и бросился к шлюпке. Он переправился на риф. Поступок сумасшедшего, так как быть там она не могла. Луны не было. Свет звезд одновременно освещал и скрывал мир, и не было иного звука, кроме величавого грома прибоя. В то время как он стоял там и ночной ветер дул ему в лицо, а у ног его кипела белая пена, и в великом безмолвии наверху горели звезды, в его первобытный ум с болью вонзилось сознание, что он стоит среди глубокого и ужасающего равнодушия. Он возвратился домой. Все было пусто. На траве у порога лежала миска, которую он незадолго видел в ее руках. Он взял ее и крепко прижал к груди, потом бросился ничком на землю, опустив голову на руки в позе спящего. Должно быть, сам того не сознавая, он ночью опять скитался по лесам, ибо на заре очутился в долине идола. А потом настало утро и мир исполнился света и красок. Он сидел у порога, измученный и усталый, и вдруг, подняв голову, увидел Эмилину, выходящую из-за далёких деревьев по ту сторону лужайки.